Новые истории из жизни и путешествий доктора Работая в больнице старых большевиков, было и такое название. Мама подружилась с одной своей пациенткой, бывшей заведующей отделом ЦК по литературе и искусству. Жена красного командарма, погибшего в Гражданскую, она знала и Пастернака, и Цветаеву, и Толстого, и Игнатьева. Они, как и многие другие авторы, проходили через ее одобрение или неодобрение. Ее постоянно навещал муж, статный, подтянутый, седой, немного старомодно одетый мужчина. Мамина пациентка, понизив голос, говорила о нем полунамеками, что это бывший разведчик, нелегал, дворянин по происхождению. Через какое-то время при очередной госпитализации сердце пожилой пациентки не выдержало, и она умерла. Ее муж, человек с отсутствием каких-либо болезней, тем не менее продолжал посещать больницу. А через какое-то время сделал маме предложение. Ей в ту пору было 50, ему 75. Они поженились и жили душа в душу более 20 лет. Тогда и я познакомился близко с этим совершенно незаурядным человеком. Он жил и писал под именем Иван Васильевич Дорба член Союза писателей СССР, переводчик. Почитайте его книги и особенно автобиографическую «В омуте истины». На самом деле его звали совсем по-другому. Новую легенду, биографию и имя он получил только после войны. Его настоящая фамилия до сих пор огласке не подлежит. Судьба Ивана Васильевича фантастична даже для тех невероятных времен. Урожденный граф, потомок сербов, переселенных Екатериной Великой в Россию, революцию встретил подростком. Когда громили поместье, его спас слуга. Много лет спустя, во время войны, они встретятся, и тогда взрослый уже граф вернет ему долг. После многих перипетий гражданской войны Иван, тогда еще носивший имя Владимир, оказался в Югославии. Правивший там царь Александр дал убежище остаткам Белой армии. В эмиграции посвятил жизнь борьбе с советской властью, перед войной в Париже занимал пост начальника контрразведки Белоэмигрантского народно-трудового союза. Но при этом Иван Васильевич, будем называть его новым именем, оставался глубоким патриотом России. Он, как и многие эмигранты, понимал, на кого нацелена военная махина Германии и относился к тем из них, которые были готовы простить личную трагедию и предотвратить, чужеземное нашествие. На Сен-Женевье в Дебуа под Парижем в часовинке похоронена расстрелянная немцами княгиня Трубецкая. Арестованная за активное участие в подполье, она на вопрос немцев, не понимающих ее мотивы «Почему? Вы же княгиня!» ответила «Я русская княгиня!» Иван Васильевич перед войной неоднократно посещал СССР нелегально и, наконец, был арестован. Его, как банального диверсанта, повели на расстрел. Спасла случайность. Один из арестованных указал на Ивана Васильевича, как на начальника, приехавшего с инспекцией. Вывели его буквально из-под стенки. С той ночи он и стал совершенно седым. Дальше жизни судьба резко изменились. Иван Васильевич вернулся в Париж уже тайным агентом НКВД. Послевоенную Россию его отозвали только в 1947 Не обманули. Дали новое имя, биографию, жилье. Подселили в квартиру вдовы погибшего командарма, та самое. Дальнейшее вы поняли. У Ивана Васильевича из родных была только сестра. Жена с младенцем ушла от него еще в молодости, ребенок умер. Сестра уехала в Америку перед самой войной, и следы ее затерялись. «Уже проходя в Нью-Йорке интернатуру, я по просьбе Ивана Васильевича дал в русскоязычную газету объявление. Те, кто знал Владимира и указал его настоящую фамилию, позвоните на московский телефон». Дал ни на что не надеясь, шансов 0,0, просто из уважения к Ивану Васильевичу. И вдруг, однажды утром, в московской квартире раздается звонок. Иван Васильевич берет трубку и слышит голос. «Володя, Володя, это я, Галя, твоя сестра! Господи, Володя, я же пятьдесят лет тебе свечки за упокой ставлю!» Я оставляю вам самим представить, что он почувствовал в тот момент. Сестра стала собираться в Москву. Иван Васильевич так и оставался невыездным. Сама, пожилой и больной человек на инвалидной коляске, ездила в посольство за визой, билетами и прочим. А Иван Васильевич после звонка как-то ослаб, сдал. До этого в свои 96 он мог дать фору любому младше на 40 лет. И вот встреча в московской квартире. Представьте, расстаться навсегда в Париже конца 30-х и все-таки увидеть друг друга в Москве середины 90-х. Иван Васильевич, его сестра, моя мама сидят за столом, Воспоминаниям нет конца, в том числе и печальным. Иван Васильевич узнает, что первая жена его умышленно обманула, чтобы дать ему свободу в его опасной работе. Она сказала, что их сын умер, и она вышла замуж за другого. На самом деле она растила мальчика. К моменту оккупации Франции ему было 16, он пошел в сопротивление, попался и был замучен гестапо. Иван Васильевич пересел в кресло, женщины продолжали вести активный разговор и потом обратили внимание, что он давно затих. Подошли к нему, а он умер со спокойным лицом. В моем детстве на даче у нас жила невероятно смышленая рыжая дворняга со странным именем Акуаку, так ее назвал мой начитанный дядя. Ничего не зная ни об острове Пасхи, ни о полинезийцах и их верованиях, я уже оглашал лес именем полинезийского духа, зовя свою любимую собаку. Несколько лет спустя и я прочитал книгу Тура Хейердала «Акуаку», и с тех пор в голову накрепко запала мечта когда-нибудь самому побывать на загадочном острове Пасхи. Долгое время мечта казалась совершенно неосуществимой чисто технически, потом не хватало денег, времени, решимости. Так потихоньку я вступил в возраст, когда про многие вещи приходится говорить сейчас или никогда. И вот, позади многочисленные пересадки и длительные перелеты. Последний, от Сантьяго до острова Пасхи, занимает пять часов. Что неудивительно. Вокруг острова нет никакой земли на 5000 километров вокруг. Недаром он считается самым удаленным островом в мире. Сюда летают из Чили или из столицы Полинезии Папиэто. Те же пять часов. Сухогруз идет полторы недели. В общем, очень-очень далеко. Я, как и все люди советского времени, достаточно начитан, поэтому не ждал от острова каких-то тропических радостей, купания, курортных отелей, но столкнулся с людьми, ехавшими на тропический пляж. Все были очень неприятно удивлены, увидев суровую каменистую почву с сухой колючей травой, безлесные склоны вулканов, свинцовые волны океана, которые, разбиваясь об остроконечные прибрежные скалы, вздымают гигантские фонтаны белой пены и брызг. Сильный ветер разносит их по побережью, создавая туманообразную взвесь из капель холодной воды. Остров суров, холоден и беден. Восемь тысяч населения, один город-поселок-деревня. Наверное, все-таки последнее название более правильное. Одна аптека, одна маленькая больничка, магазины, сувениры, рестораны-закусочные, один неплохой отель и несколько рангом пониже. От небольших бунгало до просто натянутых палаток. Небольшой узкий залив с замусоренными берегами играет роль порта. Корабли сюда подходить не могут, только катера и баржи, на которые, собственно, и доставляют содержимое сухогрузов на берег. В общем, со времен тура Хейердала изменилось не так и много. Но подавляющая масса туристов едет сюда прикоснуться к тайне Муаи, каменных исполинов, расставленных по всему острову неизвестно кем, как и с какой целью. Цельновысеченные из вулканической породы статуи под 15 метров высотой с невероятным трудом и не до конца ясным способом были доставлены на побережье и установлены спиной к морю, а лицом — внутрь острова. Все без исключения. Впрочем, одно есть. Оказалось, эту статую возили в Японию на реставрацию и поставили обратно уже неправильно. До сих пор популярна теория об инопланетном происхождении этих исполинов. Муаи действительно впечатляют. Выстроившись в ряд, плечом к плечу стоят, бесстрастно всматриваясь в вглубь острова. Глазницы высечены столь глубоко, что тени в них кажутся черными мерцающими зрачками. У меня есть своя теория происхождения и смысла существования моаи. Конечно, они высечены из камня и перенесены на побережье людьми. До сих пор на склоне вулкана можно увидеть контуры неоконченных статуй. В эксперименте смогли доставить и установить одну из статуй с помощью примитивных брусков и веревок. Главный вопрос – зачем? Такой титанический труд нескольких поколений. И почему не лицом к морю, откуда на остров приходят и надежды, и беды? Не знаю, как у кого, а я на острове чувствовал безотчетный страх. А интуиция у меня звериная, не раз спасала. И я уверен, что местные племена что-то знали про этот остров, кто здесь бывал до них и чьего могущества они так боялись. Настолько боялись, что обрекли себя на каторжный труд, чтобы каменные ритуальные исполины, обращенные лицом к месту вероятного появления таинственной силы, задобрили пришельцев или защитили от них каким-то другим способом. Вулкан острова Пасхи дал нам не только Моаи. В 70-х годах на его склонах был обнаружен специфический грибок, эндемичный и нигде больше в мире не встречающийся. Из него ученые выделили вещество рапомицин, имя дали по туземному названию острова рапануй. Из него сделали лекарство сиролимус – иммунодепрессант с успехом применяющийся при лечении некоторых видов онкологии при пересадке почек. Им покрывают внутреннюю поверхность стентов, которые врачи устанавливают в просвет сосудов сердца для предотвращения ретромбозов. Но как гром среди ясного неба оказались экспериментальные данные, что рапомицин сиролимус, единственное из известных сегодня веществ, может реально продлевать жизнь живым существам. Экспериментальным животным, во всяком случае. При этом эффект долголетия сохраняется, если это уникальное лекарство давать уже взрослой или пожилой особи. Вот такой подарок человечеству от духов острова Пасхи или пришельцев, кому как нравится. Раз уж коснулись непознанного, поделюсь своими соображениями о кошках. Я с детства неистовый кошатник, и для меня они сверхъестественные существа. Согласитесь, что-то таинственное есть в кошках. Многие животные такие же пластичные и ловкие, многие с такими же бездонными глазами, многие такие же ласковые и значительно более умные. Но только кошка идеально подходит для атрибута колдовства и компаньонки-ведьмы. Мы на подсознательном уровне относимся к кошкам как к существам иным, но стоящим не ниже нас в сложной иерархии природы. Может быть, поэтому люди делятся на тех, кто кошек любит, и тех, кто нет. Равнодушных к ним практически нет. Зато есть достаточно большая группа людей, если позволительно так сказать, кошкозависимых. Они любят котят и кошек больше людей. То есть, если обратиться к их разуму, то, конечно, они все оценят правильно, но на уровне эмоций, на вскидку, для каждого из них «пушистик» тряпочкой, повисшей на коленях, самозабвенно мурлыкая, куда как ближе сердцу, чем большинство братьев по разуму. Кошку никогда не назовешь друг человека. Это не собака. Она не друг. Она просто позволяет человеку себя любить. В отличие от всех домашних животных, ничего не давая взамен. О чем так потрясающе точно рассказал Редьверд Киплинг. Чем объяснить столь исключительное положение кошки в нашем человеческом обществе? В Древнем Египте кошки поклонялись как родственницы солнца. Пророк Мухаммед отрезал полу халата, чтобы не побеспокоить уснувшего на ней котенка. В Грузии за убийство кошки полагалась смертная казнь, как и в Египте за сотни лет до этого. Примеров масса, смысл понятен, а вот суть нет. Мне кажется, что если бы ученые всерьез взялись за изучение этого феномена, то нас бы ожидали потрясающее открытие. Даже то малое, что уже есть, уже поражает. Так оказывается, люди, носители микроорганизма токсоплазмы, ведут себя иначе, чем те, кто нет. Для токсоплазмы кошки — необходимый элемент развития, своего рода инкубатор, поэтому люди, носители токсоплазмы, любят кошек особенно сильно. Получается еще одно доказательство, что микроорганизмы, населяющие нас, могут влиять на наше поведение. Но я уверен, что все не так просто. Да, вероятно, микробиом может влиять на наши эмоции и поведение, но мне кажется, тут что-то другое. Помните, я начал с того, что часто кошка рисуется компаньоном ведьмы. Я не сомневаюсь, что кошка видит кого-то или что-то нематериальное но тем не менее существующие, духов или домовых, называйте как хотите. Вы никогда не видели, как безмятежно спящая кошка вдруг встрепенется, вскочит и внимательными чужими глазами начинает всматриваться вам за спину. И как не убеждая ее, что там никого нет, как не отвлекай, кошка продолжит внимательно смотреть, провожая это некто или нечто глазами. Мы с детства впитали теорию Павлова про условные рефлексы. Что все поведение животных определяется цепочкой условных рефлексов и ничем более. Ага, как бы не так, даже в школе никогда этому не верил. Вот самый сильный у животных импульс – голод. И, казалось бы, связанные с ним условные рефлексы – самые сильные. Но посмотрите, как это пушистое существо стоит голодное у миски с едой и не ест. Конечно, миска грязная, какие-то засохшие кусочки, не аппетитно все это. Надо помыть, и кошка сразу набросится на еду. Хотя моя, например, идет за мной, зовет за собой и ест только в моем присутствии. Зажрались, говорите? Конечно, когда вопрос жизни и смерти не до таких сантиментов, но вы кормили когда-нибудь уличных котов. Голодные уличные коты никогда не дерутся между собой из-за еды. Счастливцы, которым достался кусок, едят, а те, кому не достался, напряженно ждут своей очереди. Лишь изредка раздается предупреждающее низкое урчание особенно нетерпеливых. А как объяснить просто невероятную для живого существа пластику? Иногда кажется, что кошка — просто жидкость, переливающаяся из полости в полость и непринужденно принимающая их форму. А когда она устраивается у вас на коленях или ложится на кровать рядом, вытянувшись вдоль вашего тела и прижавшись, ощущение тепла и покоя просто невероятны. И еще какой-то энергии. Такое впечатление, что вы положили руку на двигатель, работающий по еще неизвестному принципу. Я с детства жил под рефреном. Ты — полный тёзка своего знаменитого дедушки. Ты должен соответствовать такому имени. А я тогда не хотел никому соответствовать. Хотел просто кататься на велосипеде, ловить рыбу и собирать грибы. И дед был для меня не гений-академик, а просто мой любимый огромный дед, добродушный и всегда улыбающийся. И хотел я сравниться с ним не в интеллекте, я тогда толком и не понимал величия моего деда, а в умении собирать грибы. Дед делал это фантастически. Его природный артистизм сказывался и здесь. Он уходил в самый безнадежный лес, никогда с корзиной. Свободный художник а не заготовитель, каким-то особым чутьем находил места и возвращался с охапкой отборных боровиков. Никогда я не видел его таким счастливым, даже после окончания очередной блестящей книги. Писал он их своим бисерным почерком на даче, на втором этаже, сидя в вольтеровском кресле. У него была строгая норма — десять страниц в день. Как я хорошо теперь понимаю, насколько это непросто. Я же, мелкий недоумок, тихонько поднимался по лестнице и обстреливал его зеленой бузиной, как южноамериканский индеец, выдувая ее из срезанного полого стебля какого-то папоротниковидного растения. С классической литературой я познакомился задолго до того, как научился читать. Перед сном дед обязательно ложился ко мне, и долго бабушка периодически кричала. Алик, уже оставь ребенка в покое, рассказывал увлекательные истории. Позже, раскрыв книги, я узнавал Робинзона Круза, и Гулливера, и Капитана Блада. А как-то, пойдя за грибами, мы несколько часов просидели на полянке. Дед мне рассказывал истории Нового Завета, где Христос предстал передо мной совершенно живым человеком. Дед умер за год до публикации «Бессмертного мастера и Маргариты» с ее пронзительным описанием «Последнего дня Христа». «С ним я вообще не чувствовал нашу разницу в возрасте. Недаром бабушка всегда говорила ему, что он большой ребенок. Однажды дед, вероятно, рассорился со всеми, и мы уехали встречать Новый год на дачу вдвоем». Это было удивительно. Я к тому времени воспринимал этот замечательный праздник как многолюдное веселье, а тут только он и я. Шестьдесят лет и девять. Мы сидели около елки и долго за полночь увлеченно о чем-то разговаривали. Сейчас думаю, каким надо было обладать интеллектом, какой широтой души и тонкостью восприятия, чтобы, не притворяясь, ребенка не обманешь, проговорить новогоднюю ночь с внуком. А картины? Как он их любил и знал. Все стены его большой квартиры на Новослободской с четырех с половиной метровыми потолками были увешаны живописью. Периодически приходили какие-то люди, и он со специальной лампой в руках водил их по комнатам, показывая свою коллекцию, одну из лучших в Москве в те годы. Принося новинки, он с гордостью показывал их всем домашним и всерьез огорчался, когда мы их иногда критиковали. У меня в кабинете до сих пор висит портрет деда, написанный Анатолием Зверевым. Я был свидетелем, как он создавался. Полотно лежало на диване, а Зверев, сегодня великий, а тогда нищий и безызвестный, ничего не меняется в истории искусств, выдавливал краски из тюбиков прямо на полотно и ваткой размазывал их по холсту. Из более ранних воспоминаний. Высокая температура, кровать у стены. Я, совсем мелкий, карандашом разрисовываю отполированную штукатурку стен, подражая картинам на них висящим. Дед тогда похвалил мою манеру письма, а от бабушки сильно вылетело. Дед вообще любил все красивое – музыку, цветы, женщин. Это потом я стал слышать – у твоего деда были самые красивые сотрудницы. До сих пор уверяют, что окончательное решение о приеме в свою команду он принимал в момент, когда после собеседования соискательница вставала и шла к двери. Тогда же я неоднократно был свидетелем, как, сидя в машине, он увлеченно говорил жене «Инна, посмотри, какая красивая девушка!» «Это теперь я понимаю!» «Ну, дед, ну ты как маленький!» «А еще академик!» Иногда это ему аукалось. Жена, а мне бабушка, стоя посреди столовой, методично била опол фарфоровые тарелки одну за другой, а он ходил вокруг, разводил руками и виновато говорил «Ну, Инна, ну что ты, ну хватит!» Но все эти размолвки длились недолго. На деда нельзя было долго сердиться. Хотя поводы для ревности, наверное, бывали. Мне достаточно вспомнить, как вспыхивали глаза у почтенных женщин-профессоров, когда они только начинали вспоминать. Вот когда твой дедушка читал нам лекции... Я слушал эти его лекции в записи. Даже пластинка тогда была выпущена. Так свободно и доступно все объяснять, увлекаться, шутить. Он стремительно входил в аудиторию в распахнутом халате, под которым были видны безукоризненные костюмы «Белоснежная рубашка» и спрашивал, «Так, какая у нас сегодня тема лекции?» Из воспоминаний Александра Семеновича Бронштейна «Шоссе-энтузиаста». Его импровизации на клинических разборах вошли в легенду. На них приезжали врачи со всей Москвы. «Вообще меня не перестает удивлять, как по сей день вспоминают деда». Как большого ученого? Да, конечно. Как выдающегося врача? Да, конечно. Но это как уважительный кивок в сторону парадного портрета. Никто не остается равнодушным, вспоминая его как человека. Представляете, те, кто его знал и общался с ним, любят его по сей день, спустя почти 50 лет. Какой же он произвел на них светлое впечатление в дни их юности? Его воспоминания очень долго не публиковали. Недаром говорят, что мемуары не надо публиковать, пока люди, в них упомянутые, еще живы. А я впервые прочитал их еще в детстве, уже, правда, после дедушкиной смерти. До сих пор представляю Красный холм, его родной городок в Тверской губернии, таким, как я его тогда увидел на страницах воспоминаний. Я был там лишь однажды, в глубоком детстве, и никогда больше, отчасти и потому, что не хочу разрушать тот чудесный образ, созданный моим воображением, когда читал проникнутые такой любовью к этим местам строки. Я влюблен в среднерусскую природу, хорошо знаю подобные городки и представляю, что где-то есть дедушкин городок где торговые ряды до сих пор торгуют квасом, калачами и медом, а не китайским ширпотребом, где до сих пор звонят колокола и по воскресеньям все идут в церковь, и белый-белый снег, и сани, и запах сена, и не было ста лет войн, революции, разрушений и восстановлений. Хорошо понимаю Шагала. Приехав перед смертью в СССР, он так и не решился посетить родной Витебск. Недавно я вновь открыл для себя мою любимую Грузию. Много лет мои пути туда никак не пролегали, а тут политика, взаимное охлаждение и даже война. Я полетел с друзьями в Тбилиси, и сразу как толчок в сердце. Как же я так много лет мог жить без этого города? Какое там охлаждение?» Какое отчуждение! Красивый гостеприимный город, где и русским, и украинцам, и казахам, всем, кто с открытым сердцем и душой, всем рады. И сколько же великих людей самых разных национальностей вырастил этот город. Жил там и мой дед. Первые осмысленные друзья, первая юношеская любовь, его гимназия и сейчас красивое здание на проспекте Руставели. Я зашел туда с сыном. Был воскресный день, к нам вышел кто-то из учителей и повел показывать гимназию. Пустые коридоры, гулкие шаги, воскресенье. Так и представлял, что вот по этим коридорам бегал Гумилев и чуть позже мой дед. Потом увидел стенд с фотографиями недавних событий и понял, что воображение мое убежало слишком далеко. Не осталось здесь ни тех стен, ни тех лестниц. Все было сметено артиллерийским огнем в очередную революцию. Остался только фасад. Потом гимназию восстановили, висят памятные доски с именами достойных и всемирно известных учеников. Дед достаточно критично относился к советской власти, все время ворчал про бездарных партийных бонз. Особенно его раздражал Хрущев. Я хоть и маленький был, но помню, как он злился, показывая из окна машины на его портреты. Мелочный, ограниченный, завистливый. У моего дедушки-академика был родной брат. Для меня дядя Левик, тоже академик, но не по медицине, а по физике. Он жил и работал в Ленинграде, и когда приезжал по делам в столицу, приходил в гости. В один из таких приездов мы были на даче и сидели за чаем на террасе. Вернее, они сидели, а я ковырял что-то в земле рядом. Мне было лет семь, жуков каких-то искал. С террасы доносилась беседа братьев-академиков, и вдруг я услышал фразу. А я уже стал было Ленина оправдывать. Меня как пружиной подбросило. Я взбежал на террасу и закричал, очень хорошо это помню. «Да как вы можете так говорить? Кто вы такие, чтобы Ленина осуждать или оправдывать? Ленин вождь, и вы его обсуждать вообще не имеете права!» И, не дожидаясь ответа или реакции, удалился с террасы. Что-то похожее повторилось и чуть позже. Мы ехали с дачи, а в то время на въезде с Волоколамки на канале имени Москвы над автомобильным тоннелем красовалась выложенная камнем надпись «Слава КПСС». Дед сказал, «Это как если бы я написал сам себе. Слава Мясникову. Тут я не вытерпел. Ты сам по себе. Ну, академик, и что? А здесь партия, множество людей, которые строят коммунизм». Как можно не понимать такие простые вещи? Про Сталина разговаривать, видимо, было у нас в семье не очень принято. Во всяком случае, я этого не помню. Какая-то атмосфера осуждения была. Наверное, моему свободолюбивому деду с барскими замашками сама идея диктатуры была неприемлема. Однако, недавно посетив в горе музей Сталина, увидел перед входом в залы одну цитату. Я сразу ее узнал. Люди смертны, умру и я. Каков будет суд истории и народа? Были ошибки, но ведь были и достижения. В ошибках, естественно, обвинят меня. Много мусора нанесут на мою могилу. Но настанет время, и ветер истории сметет ее. Эти слова Иосифа Виссарионовича Сталина я уже слышал когда-то от деда. Вот его мелочным он бы никогда не обозвал». Как-то на уроке литературы нам задали приготовить домашнее сочинение на основе какого-то эпизода из военного прошлого наших родственников. Я, конечно, побежал трясти деда. Видел его фотографии в форме морского офицера. Он стал рассказывать про поездки по кораблям, про госпитали. «Это не то», — перебил я его. «Расскажи какой-нибудь эпизод, где ты жизнью рисковал». Дед терпеливо рассказывал про бомбежки как взрывной волной выбросило в воду. Но мне же мало, не то, а где атаки, где стрельба, где тараны. Я испытал огромное разочарование, когда узнал, что дед никого не застрелил, не потопил ни один корабль и даже из пушки сам не стрелял. Так тогда домашнее задание я и не написал. Было стыдно за такого небоевого деда. И как теперь я горжусь его спокойным мужеством, которое сквозит из всех его строк, посвященных той великой войне. Институт терапии, который дед создал, я застал тогда, когда он уже переехал в Петроверикский переулок в Москве. Там и сейчас стоит памятник деду, бюст работы скульптора Оленина. Самому деду этот бюст никогда не нравился, слишком монументальный. На монументы пошел. У меня с этим местом связано многое. Детство, когда я постоянно крутился в кабинете деда, потом и отца. В том же кабинете, превращенном в палату, отец умер от рака почки. Это здание точно войдет, да уже вошло в историю медицины. Там родилась и развивалась одна из самых передовых тогда школ медицины, лучшая, по признанию мирового, кардиологического сообщества. Ведь именно деду тогда, а значит и его сотрудникам и ученикам, была присуждена самая престижная в кардиологии премия «Золотой стетоскоп». Тогда за его труд в области изучения атеросклероза он был представлен на Ленинскую премию, но по каким-то политическим мотивам и закулисным действиям, беспартийной, независимой, ершистой, гордый недругов тоже хватало, премию не дали. Это было очевидно несправедливо. Получили же ее авторы значительно более слабых работ. Дед виду не подавал, но я-то знал, что он переживает. И вот после этого решение Международного общества кардиологов присудить золотой стетоскоп ему. Это поставило его в один ряд с такими легендами кардиологии, как американец Поль Уайт и француз Леан. Пришло множество поздравительных телеграмм. Дед вынул одну из кучи и показал мне. Там было всего два слова. Справедливость восторжествовала. А потом было 19 ноября 1965 года. Пятница — это день, когда меня на выходные отдавали деду. Мы с мамой вошли в подъезд, а консьерж нам и говорит, «Леонидович умер. Вот только скорая уехала». Помню, как в лифте Глядя в побелевшее, окаменевшее лицо матери, я робко сказал, «Может, еще не умер? Может, только ранен? Дети ведь болезни себе как-то не очень представляют». Обширный инфаркт. Говорят, когда дед впервые почувствовал неладное, его пытались уложить в больницу. Он наотрез отказался. Он почти бог в медицине и сам на койке. Суткой. Ну нет. Хотели зайти по-другому. На обходе показали ему его же кардиограмму, как бы проконсультироваться. Что нам делать? «Как что?» — сказал дед, только взглянув. «Тут прединфарктное состояние. Срочно госпитализироваться». Узнав, что это его пленка, он очень сердился и говорил, что нельзя всех мерить одной меркой. И в несчастное для него утро встретился с каким-то коллекционером, Опознал в предлагаемой картине подделку, разволновался и упал сразу, как тот ушел. Ровно за три месяца до этого мы справляли его 66-летие. На столе поставили табличку «66», потом перевернули. «99» — не получилось. Я не пошел на похороны. Мама решила, что я не выдержу. Я написал ему записку, которое и сейчас с ним «Я тебя никогда не забуду» было написано там.